«А ты когда-нибудь...» Родители спрашивают, хотел ли я когда-нибудь покончить с собой. Спрашивают врачи и бесконечные анкеты для страхового фонда. Скажем так, я, конечно, не раз праздно размышлял на эту тему, особенно когда депрессия заедала. Но мог ли я когда-нибудь в самом деле шагнуть за грань? Не думаю. Даже если такие мысли одолевают, у меня, в конце концов, есть сестра. Маккензи страдала бы всю жизнь, если бы у нее был брат-самоубийца. Да, в моем нынешнем состоянии я могу сильно отравлять ей существование, но это меньшее из двух зол. Лучше жить с ненормальным братом, чем с воспоминаниями о брате, который был ненормальным. Я все еще не понимаю, трусость — это или отвага наложить на себя руки. Не могу решить, себелюбие это или самоотверженность. Значит ли это раз и навсегда отпустить себя или, наоборот, раз в жизни с собой распорядиться? Говорят, каждая неудачная попытка суицида — это крик о помощи. Думаю, это правда, если преуспеть и не планировалось. Но я вообще считаю, что почти все такие неудачные самоубийства не очень-то искренние. Потому что, будем честны, если человеку так уж хочется отбросить коньки, у него целая куча надежных способов. Но если ты готов оказаться на волосок от смерти, просто чтобы позвать на помощь, значит, что-то идет не так. Или ты не пробовал по-настоящему громко крикнуть, или вокруг тебя все слепы, глухи и тупы. Тогда, выходит, это не просто зов на помощь, но мольба. Примите меня всерьез, Вопль. Мне так больно, что мир должен раз в жизни притормозить ради меня. Вопрос в том, что дальше. Ну, остановится мир взглянет, как ты лежишь весь в бинтах или под капельницей, и скажет «Хорошо, я тебя слушаю». Большинство не знает, что делать, когда добьешься своего. Так что цель явно не оправдывает средства. Особенно, если попытка вдруг оказывается удачной. ПОРАЖЕНИЕ Хел поточил карандаши в субботу. Доктор Пуаро наносит мне визит рано утром в понедельник. Он бы пришел раньше, но ездил на конференцию, чтобы уладить кое-какие дела. А мой сосед уладил свои собственные. Когда врач входит ко мне, я в комнате один. Постель Хела уже убрали, халаты утащили все его вещи. Пустота на его стороне палаты похожа на живое существо. Ночью я слышу ее дыхание. «Я очень сожалею о случившемся, очень сожалею», — произносит доктор. Его яркая гавайка издевается над мрачностью ситуации. Я лежу на спине, стараясь не смотреть в его сторону и вообще не подавать виду, что он в комнате. «Я знаю, что вы с Харолдом подружились. Должно быть, тебе сейчас особенно тяжело?» Я не произношу ни слова. «Ничего подобного не должно было случиться». Я собирался его игнорировать, но не могу оставить это без ответа. То есть вы вините меня? Я этого не говорил. Тогда что только что было? со вздохом отодвигает стул и садится. Сегодня у тебя появится новый сосед по комнате. Он мне не нужен. Ничего не могу поделать. Количество коек ограничено. К нам поступает новый мальчик, и разместить его можно только здесь. Я все еще не поднимаю глаз. Заботиться о Хеле это была ваша работа. Это вы должны были спасти его от всего, включая его самого. Да. Мы потерпели поражение. Мне очень жаль. Поро оглядывает пустоту противоположной стены. Окажись я тогда здесь. Что бы вы сделали? Влетели сюда и остановили его. Хочется думать, что я почувствовал бы глубину его отчаяния. А, возможно, и нет. Возможно, это все равно случилось бы. И, наконец, я поднимаю взгляд. Он умер. Пуаро сохраняет каменное лицо. У него серьезные раны. Ему оказывают наилучшую медицинскую помощь. Вы скажете мне, если он умрет? Да. Если посчитаю, что это не повредит тебе. А если вам покажется, что я не справлюсь? Доктор медлит с ответом, и я никак не пойму, обманывает он или нет. «Тебе придется верить мне на слово», — произносит он наконец. «Но я не верю и не рассказываю, что Хелл перестал принимать лекарства. Он взял с меня клятву молчать. Жив он или мертв, я не придам его доверия. Конечно, донеси я, его бы так накачали препаратами, что он не смог бы сделать того, что сделал. Похоже, я виноват еще больше, чем думал. Но я не хочу брать вину на себя. Вы должны были спасти его», — говорю я Пуаро. И вы действительно потерпели поражение. Доктор воспринимает это как удар, но подставляет вторую щеку. «Дела ждут, дела ждут», — произносит он. «Мне но... нужно навестить других пациентов». Он встает. «Зайду попозже, хорошо?» Но я не отвечаю и решаю никогда больше с ним не разговаривать. Отныне поворот для меня все равно, что мертв. Другие места Кейден, мы тут подумали, — начинает мама на следующий день. Она бросает взгляд на папу. После того, что случилось, может быть, тебе лучше отсюда уехать? Меня выпишут? Папа ободряюще берет меня за локоть. Еще нет, но скоро. А пока что есть и другие места. Секунду спустя до меня доходит. Другие больницы, где не случается подобное, добавляет мама. У меня вырывается кашляющий смешок. Потому что подобное может произойти где угодно. Даже если бы Хэллу выделили личного телохранителя, это не спасло бы его от самого себя. Я знаю, что есть и другие заведения вроде этого. Ребята рассказывали, где они были раньше. По их словам, там гораздо хуже. Приходится признать, что родители выбрали эту больницу, потому что она лучшая в штате. Похоже, так и есть. Нет, я остаюсь. Кейден, ты уверен? Папа заглядывает мне в глаза. В его взгляде есть что-то такое, из-за чего я отворачиваюсь. Да, мне здесь нравится. Родители изумлены. Я и сам изумлен. Тебе нравится? Да, отвечаю я. То есть нет, но да. «Может, еще подумаешь?» — предлагает мама. «Возможно, мое решение ее разочаровало. Но я не хочу об этом думать, как не хочу думать про Хела. Здесь, конечно, ад, но я к нему уже привык. Из двух зол я выбираю меньшее». «Нет, я уверен», — отвечаю я. «Они принимают мое решение, но что-то в нем их не удовлетворяет». «Мы просто хотели, чтобы у тебя был выбор», — объясняет папа. Потом они рассказывают о Маккензи, о том, как она скучает, и как они хотят привести ее сюда еще разок. Но, кажется, они просто уходят от темы. И вдруг я понимаю одну ужасную вещь. Нет, они не отравят меня. Они не враги. Но они беспомощны. Они хотят сделать что-то, что угодно, чтобы мне помочь как-нибудь улучшить мое положение, но они могут сделать не больше, чем я. Они вдвоем в спасательной шлюпке, совершенно одни. Много километров до берега и еще дальше до меня. В лодке течь, и им обоим приходится вычерпывать воду, чтобы не утонуть. Как же это должно быть изматывает? Вынести бремя этого осознания почти невозможно. Хотел бы я взять их на борт, но даже если они доплывут, капитан будет против. Да, мне сейчас не позавидуешь, но до сих пор я не понимал, что им тоже не сладко. Ключ к нашей цели У меня появился новый сосед по каюте, которого я не знаю и не желаю знать. Очередной безликий матрос. Теперь мой очередь быть сторожилом, знатоком всех потайных троп и вантов, таким, каким казался мне в самом начале штурман. Мне не нравилось быть салагой, но чувствовать себя просоленным морским волком тоже не хочется. Через несколько ночей, после того, как штурмана развеяло над морем, капитан заходит ко мне. Он садится на краешек постели и разглядывает меня своим единственным зрячим глазом. Шаткая койка должна бы прогнуться под его весом, но не прогибается как будто он ничего не весит, как будто он бесплотный дух. «Я кое-что скажу тебе, парень», — осторожно произносит капитан, «но откажусь от своих слов при свете дня». Он делает эффектную паузу. «Ты самый важный член команды. Ты ключ к нашей миссии. И если ты преуспеешь, а я в тебе уверен, тебя ждет великая слава». Мы совершим много плаваний, ты и я. А потом ты обнаружишь, что сам стал капитаном. Признаться, картину он нарисовал соблазнительную. Очень заманчиво видеть впереди цель. К тому же я привык к кораблю и этим водам, так что, может, не откажусь и задержаться на палубе. Погружение может совершить только один член команды, продолжает капитан. И я выбрал тебя. Ты один достигнешь дна бездны Челленджера и найдешь спрятанные там сокровища. Мои мысли о такой перспективе темны и глубоки, как сама впадина. Но, сэр, без должного оборудования меня просто-напросто раздавит толще воды и... Капитан поднимает ладонь. Я знаю, что ты думаешь на этот счет, но здесь все иначе. Ты уже знаешь это и сам все видел. Не спорю, погружение опасно, но по другим причинам. Он хлопает меня по плечу. «Верь в себя, Кейден, ибо я в тебя верю». «Я слышу это не впервые. Попугай тоже в меня верил. У капитана только что волосы дыбом не встают». «Ты жалеешь, что избавил нас от этого предателя?» «Нет». «Попугай ни за что не дал бы нам доплыть до цели». Он вскакивает и принимается расхаживать по каюте. «Будь его воля, наши приключения завершились бы раз и навсегда». Он наставляет на меня скрюченный палец. «Ты предпочел бы быть калекой в его мире? Или героем в моем?» Он выходит, не дожидаясь ответа. Когда за ним закрывается дверь, меня посещает тень воспоминания. «Ты уже встречал капитана», — сказала птица. «До меня вдруг доходит». Так и было. Но искра озарения улетает прочь, и вонючая жижа, на которой держится корабль, поглощает ее. подавляющее воздействие с каждым днем я все отчетливее чувствую присутствие змея бездны он следует за кораблем за мной он плывет вплотную к нам он не нападает как гребеньки или два противника он просто крадется следом это еще хуже он никогда не оставит тебя в покое парень говорит капитан когда мы стоим на корме и смотрим в море «Я не вижу чудовища, но знаю, что оно где-то рядом. Плывет на глубине, достаточной, чтобы скрыться с моих глаз, но не из моего сердца». «Несомненно, он строит планы на твой счет», — продолжает капитан. «И в них явно участвует желудочный сок. Но, по-моему, ему по душе быть голодным. Он наслаждается преследованием не меньше, чем поеданием жертвы. В этом его слабость». Когда капитан удаляется на пятичасовой чай, или что там люди вроде него делают в свободное время, я забираюсь в Воронье гнездо, лишь бы оказаться подальше от змея. Теперь я ненавижу это место почти так же сильно, как и капитан. Меня больше не удивляют здешние чудеса. Сейчас там катаются по полу, как перекати поля, человеческие головы. Одна из них врезается в меня. «Прости», — произносит она, — «это все качка». Лицо кажется мне знакомым, Но голова уже закатывается под кресло, где и застревает, так что я не успеваю толком разглядеть. Сегодня за стойкой другая девушка. Никто к ней не подсаживается. От нее идут волны холодной неприступности, похожие на силовое поле. Я все-таки подхожу к ней, хотя бы из чувства противоречия. А где доля? Она показывает на одну из голов. Я тут же узнаю свою знакомую. «Привет, Кейден» произносит голова, подпрыгивая от накатившей волны. «Я бы помахала, если бы могла». «Не повезло», — комментирует бармен. «Но после происшествия со штурманом надо было что-то менять». Мимо катится еще одно черепно-мозговое несчастье. У него короткие рыжие волосы. Я ловлю его и встречаю взгляд знакомых глаз. «Карлайл!» «Мне очень жаль, Кейден, но я больше не могу руководить вашей группой». «Я лишился дара речи. Не могу осознать эту новость. Но... но...» «Не волнуйся», — продолжает он. «Днем придет кто-нибудь другой». «Мы не хотим никого другого!» В коридоре больше ни души. Я загораживаю собой выход. «Да, я знал, что из-за Хэла должны кому-нибудь надавать по шее и, может, кого-то уволить. Но Карлайл-то при чем?» «Вы уж точно не виноваты!» «Вас же здесь не было!» Я почти кричу. Новая строгая сиделка рассматривает меня из комнаты, прикидывая, стоит ли вмешаться. Им показалось, что моя терапия оказывала подавляющее воздействие, по крайней мере, на Хела. «Вы сами-то в это верите?» Неважно во что я верю. В больнице нужно было кого-нибудь выпереть, а я просто удобная мишень. Так обычно и бывает». Он нервно озирается, как будто за разговор со мной ему может достаться еще сильнее. «Не волнуйся за меня. У меня по-прежнему есть работа. Я ведь просто волонтер, помнишь?» Он обходит меня и направляется к двери. «Но... но... кто будет промывать одичавшие мозги?» Он хмыкает. «С этим тут и без меня справиться. Держись, Кейден». Он прикладывает пропуск к считывающему устройству. Внутренняя дверь открывается, пропуская его в маленькую камеру, не позволяющую пациентам сбежать. Потом она закрывается, за ней распахивается дверь во внешний мир, и Карлайл исчезает из виду. «Я не знаю, как быть и на кого кричать. С барменом номер не пройдет. Артиллерист, конечно, поблизости, но они с черепами слишком довольны, что их головы не покатились следом за долей и прочими». Я спускаюсь на палубу и набрасываюсь на капитана с известием, что обезглавленное тело Карлайла только что прошло по доске. Капитан невозмутим. «Уборщики приходят и уходят», — отвечает он, зажав подмышками по голове. «Я собираюсь немного покатать шары». «Не составишь компанию?» ГЛАДОС Что ж, доброе утро. Я Глэдис, ваш новый утренний терапевт. Комната настроена не менее воинственно, чем класс старшей школы для трудных подростков. А сегодня уроки ведет какой-то левый учитель. Первым делом давайте познакомимся. Она не похожа на Глэдис. Хотя я не знаю, как должен выглядеть человек с таким именем, помимо, конечно, персонажей старых черно-белых комедий. Ей за 30. Она блондинка. У нее химическая завивка и слегка асимметричное лицо. Когда она улыбается, это становится заметнее. «Почему бы нам не назвать наши имена?» «Мы знаем свои имена», — говорит кто-то. «Что ж, я тоже хотела бы их узнать». «И вы знаете», — говорит кто-то еще. «Я видел, как вы читали наши дела!» Она немного криво улыбается. «Да, но было бы здорово привязать имена к лицам». «Это, наверное, больно». Подаю голос я. Скай и еще несколько человек вежливо хмыкают, но этого слишком мало, чтобы продолжать подколки. Чтобы покончить с этим, я представляюсь. Я Кейден Босх. Все по очереди называют свои имена. Как ни странно, никто не называет имен вроде Херман Захер или Джен Италия. Похоже, я подал хороший пример, назвав свое настоящее имя. К нам присоединились мой новый сосед и какая-то незнакомая девочка. Пару ребят, чьи лица я уже забыл, на днях выписали. Лица меняются, программа остается. Как в ток-шоу. Сегодня мало кто настроен откровенничать. Мне не хочется ничем делиться с Глэдис. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Потом кто-то в полголоса называет ее Гладос, именем злобного компьютера из игры «Портал». И если раньше творился хаос, то теперь мы обращаем все в фарс сознательно. Несколько человек по очереди отпускают шуточки из игры, которых она не понимает. Какой-то парень спрашивает, будет ли в конце торт. «Нет», — отвечает Гледис с кривым замешательством на лице. «Я ничего об этом не слышала». «То есть», — продолжает парень, — «торт — это ложь?» Хихикуют даже те, кто не играл, потому что неважно, в теме ли они. Главное, что не в теме Гладос. В нормальной ситуации я бы ее пожалел. Но я уже слабо понимаю, что такое нормальная ситуация, и в любом случае не хочу сочувствовать ей. Да, она не виновата в уходе Карлайла, но она оказалась в роли боксерской груши, и я вовсе не прочь тоже нанести несколько ударов. Как белка Я лежу в постели и жду конца света. Он просто обязан скоро наступить, потому что я не представляю, как мир может существовать в таком виде. Череда серых дней в лекарственном тумане должна закончиться. Ни единой весточки от калия. Впрочем, я ни на что и не рассчитывал. Нам не разрешают пользоваться ни телефоном, ни компьютером, а бумажное письмо она вряд ли напишет. Я дошел до того, что попросил родителей проверять мою почту. Я дал им все пароли, потому что мои секреты больше ничего не значат. Пусть себе читают кучу спама, а кроме него мне сейчас ничего не приходит. Разве только, может, что-нибудь от Кали? Но она не пишет. По крайней мере, так говорят родители. Интересно, а если бы она мне написала, стали бы они сообщать мне? Я верю им не больше, чем тем, кто говорит, что Хелл еще жив. Если все внушили себе, что обманывать меня ради моего же блага нормально, как я могу верить чьим-то словам? Правду ли они говорят, что я пробыл здесь 6 недель? Думаю, нет. Больше похоже на 6 месяцев. Туман в голове и однообразие очень мешают следить за течением времени. Хотя врачи называют это не однообразием, а рутиной говорят, что она успокаивает. Мы генетически тяготеем ко всему проверенному временем, тому, что было проверено временем еще в эпоху первых позвоночных к привычному и безопасному. Но иногда. Они решают, что настало время перемен. И подселяют ко мне нового соседа, с которым я не желаю разговаривать. И увольняют того единственного человека, который подарил мне тень надежды. Я тихо проклинаю всех на свете, хотя в глубине души, и понимаю, что виноват во всем я сам. Ничего этого не случилось бы, если бы я нарушил обещание и донес на Хэлла. «Если ты продолжишь идти на поправку», — сказала мне сиделка несколько часов назад. Через пару недель вполне можешь отсюда выйти. Потом она добавила. Но ну, если что, я этого не говорила. Они должны отвечать за наши жизни, но не отвечают даже за собственные слова. Я не понимаю, о какой поправке идет речь. Я настолько поглощен настоящим моментом, что уже не помню, каким был раньше. Если сейчас мне действительно лучше, чем тогда, то неужели только это и ждет меня дома? Вечная рутина. К нам заходит сиделка с вечерней порцией таблеток. Сначала она подходит к моему соседу, потом ко мне. Я заглядываю в свой стаканчик. Сегодня вечером в моем волшебном, вечно меняющемся коктейле три лекарства. Зеленая продолговатая таблетка, бело-голубая капсула и желтая постилка, которая растворяется во рту, как безвкусная конфета. Я глотаю их по одной и запиваю водой из другого стакана, чуть побольше первого. Потом... По здешним порядкам я открываю рот и пальцами развожу щеки в стороны, как будто корчу рожу, показываю, что правда все проглотил. Когда она уходит, я иду в туалет и выуживаю из глубины рта бело-голубую капсулу. Я, как белка, спрятал ее где-то за десной. Чтобы раскрыть обман, сиделке пришлось бы ощупать пальцами весь мой рот. Если ты раньше на этом попадался, такое действительно делают. Но я всегда был хорошим мальчиком до сегодняшнего дня. С желтой постилкой я ничего не могу поделать, но надеюсь, что со временем я натренируюсь прятать и таблетку, и капсулу. Что бы Хелл не чувствовал, когда сделал то, что сделал, по крайней мере, он чувствовал хоть что-то. Сейчас даже отчаяние было бы знаком победы. С этими мыслями я бросаю капсулу в унитаз, на всякий случай мочусь на нее и смываю. Пусть туман в мозгах будет у всяких тварей с канализацией, а не у меня. Потом я ложусь обратно на кровать и жду конца света. Период полураспада я знаю о психоактивных лекарствах больше, чем полезно для здоровья. Уже чувствую себя кем-то вроде наркоторговца, который попробовал все, что только можно, и готов сознанием дела рассуждать о разных формах кайфа. Большинство противотревожных действуют быстро. Делают свое дело, а потом попадают в печень, что-то вроде полиции тела, и меньше, чем через сутки исчезают из организма. А тиван, если его колоть, успокаивает почти мгновенно. Если глотать, то почти через час, но действовать будет всего несколько часов. А вот у Геодона, респердала, Сирокели и прочей тяжелой артиллерии период полураспада гораздо дольше, и в печень они попадают не скоро. Кроме того, Их, как тут говорят, терапевтическое воздействие накапливается. Тебе приходится принимать их много дней или даже недель, прежде чем они начнут работать. И, конечно, большая часть побочных эффектов включается куда быстрее, так что уже через час ты перестаешь чувствовать себя человеком. Если вдруг бросить пить лекарства и не умереть в муках на месте, через пару суток всякая гадость проходит. Лечебное действие держится дольше, как дольше и начиналось. Другими словами, несколько волшебных дней ты вспоминаешь, каково быть нормальным, а потом, очертя голову, ныряешь в бездну. Последний герой утренний туман рассеивается, оставляя повсюду белые, как вата-облачка. Они быстро летают по небу, пока день пульсирует между солнцем и тенью. Море гладкое, как стекло. В зеркальной глади без искажений отражается завораживающе красивое небо. Тучки сверху, тучки снизу. Между небесной высью и морской пучиной, кажется, стерлись все различия. Даже неумолимому движению корабля дует попутный ветер. Не взбаламутить эту гладь. Кажется, мы катимся по ней, а не плывем. Я знаю, что где-то в глубине скрывается неотступно следующий за нами змей, но, как и наш корабль, он не выдает себя ни единым всплеском. По вороньему гнезду больше не катаются ничьи головы. Все его волшебство вдруг куда-то подевалось. Ни барной стойки, ни стульев, ни единого одурманенного посетителя с искрящимся коктейлем в руках. Теперь внутри все так же, как кажется снаружи. Это просто бочонок шириной в метр в котором как раз достаточно места, чтобы стоять наверху и всматриваться в море. «Как и любой орган», — замечает капитан, — «оно атрофировалось за ненадобностью». «Теперь нет коктейля, чтобы забыться, и мое восприятие остро, как мясницкий нож. Оно прорезает плоть и кость, обнажая участки моего внутреннего мира, никогда не видевшие дневного света. Я будто бы очищаюсь изнутри и снаружи». Остались только мы с капитаном. Команда исчезла. Может, все сбежали под покровом ночи, а может, их утащили за борт морские чудища. Или их утянуло под медные планки и переварило черная жижа, на которой держится корабль. Я едва замечаю их отсутствие. Такое ощущение, как будто их здесь никогда и не было. Капитан стоит на мостике и проповедует своему единственному прихожанину. — От не знаю дня и ночи. Говорит он. Я сидел под палящим солнцем и каменными взглядами равнодушного человечества. Он касается медных перил кончиком пальца, как будто ища пыль. Ты жаждешь жалкого медика и отвергаешь его, когда он тебе достается. Ты следуешь за моей мыслью? Да. Он сильно шлепает меня по затылку. Никогда не следуй. Всегда сам веди за собой. Я подираю соднящее место. Каким образом? «Здесь больше никого не осталось!» Капитан оглядывается, как будто впервые замечая, что мы одни. «Твоя правда. В таком случае упивайся тем, что ты последний герой!» «Что мы ищем, сэр?» — спрашиваю я, разглядывая облака, усеявшие вверх и низ. «Как мы узнаем, что мы у цели?» «Не бойся, мы узнаем!» — только отвечает капитан. «Я по-прежнему стою у штурвала». Больше некому прокладывать курсы, и я кручу колесо, как прикажет внутренний голос, и как Бог на душу положит. Капитан не осуждает моей стратегии. Потом что-то начинает маячить впереди. Сначала это просто пятно, но мы подплываем поближе и видим торчащий из воды шест. Я правлю к нему, мы приближаемся, и оказывается, что это не просто шест, а крестовина с привязанной к ней неподвижной фигурой. Пугало. Его руки широко раскинуты, а глаза устремлены к небу в вечной мольбе. Мне приходит в голову, что все пугало похожи на распятых мучеников. Быть может, именно это и отпугивает ворон. Только в открытом море нет ни ворон, ни чаек, ни альбатросов. Вообще ни единой птицы. Даже попугая больше нет. Как и многое в мире капитана, пугало выполняют совершенно бесполезную работу. «Это последний знак», — произносит он торжественным тоном. В незнающем страха человеке появляется намек на страх. Пугало стоит точно над самой глубокой точкой мира.